На улице карбашева на стоянке машин было совсем немного. Время рабочее, все по делам разъехались, а здесь обычные люди только вечером паркуются. «Привет», — услышал Лебедкина с ближайшей машины, «заждались уж тебя». Из будки показался сторож, немолодой мужичок с кривыми ногами в старой меховой ушанке, причем одно ухо торчало вверх, как у старого барбоса. «Чего такое?» — недовольно заверещал он. «Машина в угоне, что ли? У меня все дела в порядке». «Тихо, дед, не паникуй раньше времени», — повернулся к нему Лебедкин. «Ты лучше честно скажи, что про эту машину знаешь. Видел её раньше?» «Первый раз она сюда встала». «Кто она?» «Да баба эта, хозяйка». «Давай по порядку». «Да что там?» «Ну, дней пять назад. У меня точно там всё конкретно записано», — мужичок махнул рукой в сторону будки. Подъезжает Шкода эта. Она, то есть хозяйка, спрашивает, можно на временную стоянку. Ну, раз места есть, я и разрешил, мне-то какая разница. Заплатила она за неделю и отчалила. Как отчалила? На какой машине? Пешком. А куда пошла я без понятия? А с ней в машине никого не было? Не, сама за рулем, в машине никого. А вещи у нее какие были? Да никаких. «Сомка дамская, как у всех», — сторож неопределённо пожал плечами. «Ладненько. Слушай, ты иди к себе, а мы тут аккуратненько машинку вскроем, осмотрим и уйдём». «А ежели у ней чего-нибудь пропадёт? А мне отвечать?» — нахмурился сторож. Лебедкин подумал, что ничего ценного хозяйка в машине наверняка не оставила. Судя по всему, просто её бросила и уж всяко в ближайшее время за ней не вернётся. но настырный сторож не отставал. «Ладно, смотри тут сам». «Да я и машинку вскрою быстрее вас». И правда, сторож отключил сигнализацию мигом и открыл дверцу бесшумно. «Ты, дед, в молодости угонщиком, что ли, был?» восхитился один из парней из ГИБДД. «А вот это не твое собачье дело», всерьез обиделся сторож. «Кем я был и что делал, тебя не касается». «Ну ладно, мы тогда уж поедем. Вот как раз на аварию вызывают. Дед сам машину закроет». «Уж как-нибудь», — буркнул сторож, — «руки у меня из нужного места растут». Как только Лебедкин заглянул в салон машины, он сразу понял, что ничего путного он тут не найдет. Салон был абсолютно пуст, стерильно чист и пах хвойным освежителем воздуха. Да, правильно отметила Дуся еще в квартире. Жена Херувимского была женщиной аккуратной. Лебедкин на всякий случай посмотрел в бардачке. Пара квитанций, которые ничего ему не дадут. Он и так знает, чья это машина. На полу не было ничего. Ни фантиков от конфет, ни крошек от булочек. Впрочем, кто бы сомневался. Открыли багажник. Там тоже было пусто и относительно чисто. Лежала только запаска. «Погоди-ка!» – сторож отстранил капитана и влез в салон по пояс, порылся в глубине и нашел навигатор, который завалился за передние сиденья. «Ну, дед!» – Лебедкин только головой покачал. Навигатор показал, что последний раз машина ездила по городу семь дней назад, как раз в тот день, когда жена Херувимского якобы уехала в деревню к тетке. «Выехала она рано утром из дома?» потом заехала на Петроградскую сторону, угол Малого проспекта и Бармалеевой улицы, постояла там недолго, а потом поехала сюда, на улицу Карбышева, никуда больше не заезжая. И пока капитан раздумывал, не смотаться ли прямо сейчас на Петроградскую сторону и сколько времени он потеряет, учитывая жуткие пробки, позвонил дежурный Коля Еропкин и велел ему срочно ехать в отделение, потому что неподалеку в дачном поселке в черте города Нашли труп женщины. Первичный осмотр провели ребята, что выехали по сигналу, а начальство распорядилось, чтобы дело это отдали Лебедкину и Дусе. И сказал он это таким ехидным голосом, что капитан понял. И тут Еропкин интригует, нарочно ему подгадил. Вот за что интересно знать. А они его еще кофеем поили. В их крошечном общем кабинетике Дуся разговаривала с кем-то по телефону. Да-да, поняла. «Не забуду. Все, что смогу, сделаю. Ага, будем на связи». «Уф», — она положила трубку и обмахнулась газетой. «Вот еще забота. Как будто без того мало». «Помнишь, в тот магазинчик, что в доме напротив метро был, залезли?» «Ну да, барахло какое-то унесли». «Ага, еще арендаторы сплетничали, что хозяйка магазином прикрывается, а сама в каком-то криминале замешана». «Так вот, нет дыма без огня». Правы они оказались. Звонил мне сейчас один товарищ из Таганрога. Так вот она, Лопарёва, это хозяйка магазина, проходит у них там по делу о наркотиках. Ищут они её давно и не могут найти. Ушлая такая баба шустрая. Можешь себе представить, даже ни одной фотографии её приличной нет. Так вот он очень просил поискать что-нибудь про неё. Может, кто какие контакты её знает. Телефон, ясное дело, она отключила. «А у тебя как дела?» «А, хотя потом, все потом. Сейчас нам к Данилычу нужно насчет трупа, найденного в холодильнике». «В холодильнике? Обалдеть!» — восхитился Лебедкин. «Неужели он уже его обследовал?» «А, хотя, если ты с ним договаривалась». «Как уже говорилось, если Дусе было что-то нужно, редко какой мужчина способен был ей отказать». И эксперт Данилов, которого все звали Данилычем, не был исключением. Напарники спустились вниз и вошли в лабораторию. Как в любом морге, здесь было очень холодно. Эксперт Данилов стоял посреди своих владений в белом, не очень свежем халате и в галстуке бабочки. Такой галстук он увидел у эксперта в каком-то американском сериале и решил, что ему он тоже необходим. К сожалению, галстук Данилова всегда был чем-то заляпан, вот и сейчас на нём были красные пятна. Дусю предпочитала считать, что это не кровь, а кетчуп. Кроме всего прочего, в помещении играла громкая классическая музыка. Это были времена года Вивальди, разумеется, в соответствии с сезоном зима. «Ну вот она, наша снежная королева!» Данилов эффектным жестом отбросил простыню, предъявив напарникам располосованное и заново сшитое тело. «Почему, снежная королева?» переспросил недогадливый Лебедкин, наморщив лоб. «Ну как же, ее же в холодильнике нашли!» Эксперт смутился. Ему всегда становилось неловко, если его грубоватые шутки не сразу доходили до адресата. «Данилыч был лысоватый такой немолодой уже дядька». но бодрый и обладающий специфическим чувством юмора. Впрочем, при его работе без этого нельзя. «Ну, и что ты про нее можешь сказать? Причина смерти, ориентировочное время?» Лебедки напомнился и спросил это как можно тверже. «Причина смерти ясная, задушена, скорее всего, платком. Знаешь, в Индии такая секта была, туги душители». Они подкарауливали одиноких путников и душили специальными шелковыми платками, приносили их в жертву своей богине. «Все-то ты знаешь», — процедил Лебедкин, отступая от стола. «И главное, все такое оптимистичное и жизнеутверждающее. И без того настроение не очень. Извини, работа такая. А что насчет времени смерти? Вот с этим сложнее». Поскольку она находилась на морозе, время смерти можно установить только с точностью до времени года, плюс-минус два-три месяца. Понятно, что убили ее не раньше, чем установились холода, а уж точнее, извини, никак. «И как ты прикажешь установить ее личность?» — уныло протянул Лебедкин. «А вот это уже ваша работа». «А что при ней было из вещей?» — подала голос Дуся, которая до этого рассматривала лицо женщины. Точнее, женщиной то, что лежало на столе, называть не хотелось. Если честно, то и смотреть на тело не хотелось. Но Дуся была все же профессионалом, так что взяла себя в руки и смотрела внимательно. Женщина была довольно молода, до сорока это точно, а может быть лет тридцати пяти. И похоже, что при жизни была довольно интересной. Волосы когда-то были хорошие, густые, пепельного оттенка. Глаза... Ну, глаза так выпучены, что и не разглядеть. Ну да, Данилов подошел ближе. Молодая и прежде была ухоженная, за собой следила. Ну, там процедуры разные для кожи, мышцы опять же не дряблые, развитые. Стал быть, фитнесом занималась или другим каким-то полезным спортом. Не бедная. В общем, женщина не бомжиха какая-нибудь. «Так что там с одеждой?» — повторила Дуся. «А вот с этим совсем плохо. Из вещей при ней было только то, что на ней. То есть только это». С этими словами эксперт протянул Дусе пластиковый пакет, сквозь который просвечивало лиловое и желтое. «Ну-ка, ну-ка», — проговорила Дуся и вытряхнула содержимое пакета на стол. Перед ней было платье, лиловые ирисы на желтом фоне. «Не по сезону платится», — протянул Лебедкин. «Петя», — окликнула его напарница, — «это же оно, то самое платье, ты не узнаешь?» Лебедкин еще раз взглянул на платье, потом повернулся к Дусе. «Да нет, вроде». «Я хочу сказать, что мы установили ее личность. Это то же самое желтое платье, в котором была на фотографии жена Херувимского. Желтое платье в лиловых ирисах». На лице Лебедкина ничего не отразилось. «Ну да, эти мужчины никогда не замечают мелочей, и даже Петька хороший оперативник, а вот поди ж ты». «Фотографию, может, он и заметил, но платье точно не запомнил». «Да что там, среднестатистического мужчину утром спросишь, в каком платье его жена вчера с ним в ресторане была, он и то не вспомнит». Данилов фыркнул. «Ты уверена, что платье то самое?» – спросил Лебедкин. «Очень похоже». «Что еще на ней было?» «Да ничего не было», — Данилов пожал плечами. «Одно только платье на голое тело. Ни белья, ни колготок, ни обуви». «Странно», — пробормотал Лебедкин. «Значит, задушена». «Отдевал явно убийца. Не сама же она платье на голое тело нацепила». Дуся с Даниловым, понимающе переглянулись. Всем было известно, что капитан Лебедкин буквально бредит специфическими преступлениями. Везде ему мерещатся маньяки, да не простые, а серийные. Начальство за это капитана сильно не любило, хотя была в прошлом у него пара-тройка блестяще раскрытых дел. Но на эти дела приходилось втрое больше промахов и ошибок, а ведь всем известно, что если дело резонансное раскрыто, то начальство пожинает его плоды. А вот если случилась ошибка или висяк, то виноват всегда стрелочник, то есть капитан Лебедкин. Тут, как ни странно, Дуся с начальством была не то, чтобы согласна, но в какой-то мере признавала его правоту. Уж больно противным становился Петька, когда его одолевала очередная идея насчет маньяка. Дуся же здраво считала, что нужно расследовать конкретное преступление, то есть выполнять свою непосредственную работу, а не углубляться в серийные дебри. Пока собирались звонить Хирувимскому, он позвонил сам и грозно осведомился, как там обстоит его дело. «Вот как раз есть подвижки», — ляпнул рассердившийся Лебёдкин. «Жену вашу нашли. Приходите на опознание». «Ты с ума сошёл?» — Дуся вырвала у него трубку и заворковала. «Аркадий Викторович, капитан Самохвалова вас беспокоит». «Да-да, мы с напарником у вас были недавно». «Значит, тут вот какое дело». «Жена ваша ни в какую деревню не поехала, там и деревни такой нет, и тетки у нее, я так понимаю, тоже нет. Вы слушайте, не перебивайте. По телефону подробностей я говорить не буду. А вот вы лучше приходите завтра на опознание». «Да, молодая женщина примерно возраста вашей жены. Ей сколько? Тридцать шесть? Ну, да, подходит». «Не верите? Ну, все бывает». так что вы уж лучше приходите и сами убедитесь. «Ага, буду вас ждать. Непременно. Договорились». «Вот так-то», — она укоризненно взглянула на Лебедкина. «а ты сразу орать. Так можно человека до инфаркта довести». «Да ничего ему не сделается. Спорим, он больше расстроится, что его ценная вещь пропала, чем что жену убили». Хирувимский вошел в прозекторскую, зябко поежился, неуверенно, опасливо огляделся. Данилыч привычным жестом поправил бабочку, подошел к накрытому простыню и телу. Хирувимский прижал руку к груди, уставился на труп под простыней, потом быстро взглянул на полицейских. «Это... это она? А вот вы нам это сейчас и скажете». И Данилов жестом циркового фокусника откинул простыню. Хирувимский испуганно попятился, посмотрел на мертвую женщину, затем перевел взгляд на Данилова, а потом на Дусю и Лебедкина, словно ждал от них каких-нибудь пояснений. Данилоч прокашлялся. Ну что? А кто это? Вопросом на вопрос ответил Хирувимский. То есть как? Лебедкин пристально взглянул на него. Вы ее не опознаете? Нет. А должен? «То есть это не ваша жена, гражданин Хирувимский? недоверчиво осведомился Данилыч. «Нет, конечно!» «Вы уверены?» — уточнил Лебедкин. «Все-таки она мертвая и не в самом лучшем виде». «Слушайте, ну что, я собственную жену не узнаю. Вот вы, например, свою жену узнаете?» «Я не женат», — недовольно произнес Лебедкин. «То есть разведен». То есть это вообще к делу не относится. Короче, вы не опознаёте свою жену, гражданин Хирувимский. Да сколько можно повторять? Конечно, не опознаю. Это другая женщина, которую я никогда прежде в глаза не видел. И надеюсь больше не увидеть. Ладно, тогда вы можете быть свободны. Но никуда не уезжайте, вы можете нам понадобиться. Хирувимский что-то недовольно проворчал себе под нос, но побрёл к выходу. «Дорогу обратно найдете?» — спросила Дуся. «Найду». Как только дверь за Херувимским закрылась, Лебедкин переглянулся с Дусей. «Ну вот тебе и здрасте. А ты говоришь, что мы установили личность. Теперь нужно начинать сначала». «Ну, меня платье ввело в заблуждение», — призналась Дуся. «Но согласись, платье точно такое же, как на фотографии. Трудно было не обознаться». Платье. повторил Лебедкин, и его лицо приобрело отстраненное выражение. Дусе это выражение категорически не понравилось. Такое выражение появлялось у ее напарника, когда он думал, что наткнулся на серийное убийство. «Петя, только не это!» — простонала Дуся. «Ты мне нужен трезвый и вменяемый!» «А? Что?» — переспросил Лебедкин, как будто просыпаясь и повернулся к эксперту. «Данилыч, Теперь только на тебя надежда. Да, Данилыч, миленький, теперь только ты нам можешь помочь, присоединилась к напарнику Дуся. Что ты можешь сказать про эту покойницу? Ну, Данилыч снова поправил засаленную бабочку, прокашлялся и заговорил. Перед нами женщина примерно 35 лет. Причина смерти, как я вам уже говорил, удушение. Время смерти, ну, про это я вам тоже уже говорил, «Данилыч, нам бы хоть какую-нибудь зацепку, чтобы установить ее личность». «Ну, могу, конечно, сказать что-то о ее зубах, но мы все равно не знаем, к какому стоматологу она ходила, а проверить все стоматологические клиники в городе нереально». «Но вот что интересно, ей делали операцию на коленном суставе левой ноги». У нее была старая и еще детская травма, вызвавшая дефект коленного сустава. Эта травма могла сказаться на походке и привести к более серьезным последствиям. И несколько лет назад ей сделали операцию. А где сделали, можно сказать? Ну, операция довольно сложная. Самое лучшее место, где такое могли сделать, институт травматологии. Так что советую туда наведаться. «Если даже не они делали, то они, по крайней мере, могут вас куда-то направить. Больше ты нам ничего полезного не можешь сказать? Хоть что-нибудь?» «Больше ничего». В остальном жертва была здорова и прожила бы достаточно долго, если бы не встретила на своем пути негодяя, который ее задушил. Дуся с Лебедкиным переглянулись в удивлении, услышав в голосе эксперта скорбные трагические нотки. «Надо же! Вроде бы насмешник такой и даже циник. А вот поди ты, пожалел молодую женщину. Значит, ничто человеческое ему не чуждо». На выходе из лаборатории поджидал их, однако, Аркадий Хирувимский. «Что вам еще?» — набросился на него Лебедкин. «Вам же сказали, идите домой, вас вызовут, если что понадобится. Не отвлекайте нас от работы». «Если что?» прищурился Хирувимский. «Вот какие действия вы проводите по моему делу? И на каком основании вы меня вызываете незнакомые трупы опознавать, если меня ограбили? Украли ценную вещь, а вы ничего не делаете». Лебедкин набрал воздуху, чтобы высказать этому типу все, что он думает о нем, о его жене и о мифической драгоценности, которой, может быть, и вообще нет. Но Дуся была начеку, и оттеснила его могучим плечом в сторону. «Иди, Петя, работай, мы тут разберемся», — в проговорила она. «А вы, Аркадий Викторович, сбавьте обороты, не нужно таким тоном разговаривать». Они поднялись наверх и остановились у окна в коридоре. «Давайте мы поговорим с вами неофициально». Дуся улыбнулась, и от ее улыбки лицо Херувимского стало мягче, и в нем появились человеческие черты. Итак, мы выяснили, что жена ваша вас уж, простите, обманывала. Нет у нее никакой престарелой тетки. То есть тетка, возможно, и есть, но ни в какой деревне у черта на куличках она не живет. Далее. Когда ваша жена уехала неделю назад, то, судя по всему, она не собиралась возвращаться. Об этом говорит то, что она взяла с собой почти все вещи, оставила уж совсем ненужное. Но я... Но она... «Да не может быть!» — Херувимский замахал руками, как мельницы, крыльями. «Да хватит уже голову под крыло прятать, как страус!» — Дуся повысила голос. «Что вы все отмахиваетесь? Мы же тут не в игрушки играем. Повзрослейте, наконец!» «Машина вашей жены обнаружена на автомобильной стоянке на улице Карбышева. Были у нее знакомые или родственники в том районе?» «Не знаю». «Хоть что-то он о своей жене знает», — подумала Дуся, старательно удерживая на лице приветливое выражение. «Значит, теперь вы должны окончательно определиться», — она добавила в голос официальной строгости. «Либо вы заявляете, что ваша жена просто пропала, то есть уехала от вас, либо вы утверждаете, что она украла у вас вашу ценную вещь». «Она не могла украсть медальон, она...» Она не подозревала о его существовании. То есть как? Да вот так. Я ей его никогда не показывал. Ни разу. А почему я должен сразу же делиться с посторонним человеком, самым сокровенным? Не для того мои предки много лет хранили медальон, чтобы я первой встречный Аркадий Викторович, что вы говорите? Да сколько лет вы с женой прожили? Какая разница? Ну, шесть. А что? «Ну и ну», — подумала Дуся, потому что даже не нашлась, что сказать. Но потом опомнилась. «И вы полагаете, что, прожив с вами в квартире шесть лет, ваша жена не нашла тайника?» «Женщина она аккуратная, хозяйственная, так что все углы в квартире, небось, исследовала на предмет уборки, а попутный тайничок вскрыла. Любопытство, знаете ли, не порог, тем более женское». «Зараза! Воровка!» «Надо же, взял ее в дом, шесть лет кормил-поил, а она...» «Ну-ну», — Дуси не любила, когда так отзываются о женщинах, тем более о женах. «Успокойтесь. Значит, мы можем, конечно, распространить ориентировку по антикварным и ювелирным магазинам насчет этого медальона, но что-то мне подсказывает, что жена ваша не станет его сразу же продавать. Раз уж она сумела так замести следы, «Машину бросил, чтобы ее не искали. А вот, кстати, может быть, у вас есть фотография медальона?» «Нет. А зачем мне было его фотографировать?» Херувимский вскинул голову. «Ну, тогда есть хоть кто-то, кто видел этот медальон, так сказать, воочию? Кто может подтвердить, что он у вас действительно был?» Решилась Дуся задать прямой вопрос, потому что ей до чертиков надоело ходить вокруг да около. Его никто не видел. То есть, конечно, отец мой и дед, но их уже нет, буркнул Херувимский. И тут до него дошло. Вы думаете, что я... Что я все это сочинил? Что никакого медальона у меня вообще не было? Да как вы... Ну, что я думаю, значения большого не имеет. Дуся снова улыбнулась мягко. Но согласитесь, что выглядит все это подозрительно. И опять-таки ваша жена, когда мы ее найдем, будет от всего отпираться, дескать, знать не знаю ни о каком медальоне, не видела его. А у вас и доказательств никаких нет, так что будет ваше слово против ее. Конечно, опять-таки, если мы ее найдем. Да я плюну ей в глаза, вырву ее лживый язык. Вот этого не надо. И говорить такое не нужно в присутствии сотрудника полиции. Это же прямая угроза, оскорбление словом и действием. Простите, Херувимский отвернулся. Но что мне делать, ведь фамильная ценность пропала. Дед мне перед смертью доверил, а я не сберег. И такая тоска прозвучала в его голосе, что Дуся уверилась, не врет, и правда был медальон. «В розыск ее подавать нет причины», — сказала она. Жена ваша ничего не совершила противозаконного. Она женщина взрослая, совершеннолетняя, имеет право поступать по своей воле. А что от вас сбежала тайком, это ее личное дело. Дуся перевела дыхание и добавила: Ладно, попробую я ее поискать. На работу ее позвоню. Вы знаете, где она работала? Фирма Прима Плюс. В голосе херувимского Дуся уловила неуверенность. Номера телефона он тоже не знал, зачем, когда у жены мобильные есть. На том и простились. Григорий Ефимыч вышел из церкви, медленно величаво спустился по ступеням. К нему тут же кинулись поджидавшие его богомолки, черные платки, черные коцовейки, горящие фанатизмом глаза. Закаркали, как воронье, «старец, благослови!» «Благослови, отец родной!» Распутин оглядел их, поморщился, однако осенил всю эту шайку крестным знамением, нашел среди этой черной стаи одну, помоложе и попригляднее, поманил «Подойди, дочь моя!» Та растолкала товарок, протиснулась к нему. Что-то в ее лице показалось Распутину неправильным, нехорошим, слишком прямо смотрит в глаза. И словно что-то затаило. Как тебя звать, дочь моя? Хиония ответила та, и вдруг лицо ее переменилось, перекосилось от ненависти. Антихрист, сатанинское отродье! Хиония выхватила из-под шали остро заточенный мясницкий нож, ударила старца в грудь, метила в самое сердце, но острие ударилось во что-то твердое, соскользнуло, полоснуло по боку. Распутина обожгла боль, брызнула кровь. Он покачнулся, открыл рот, чтобы крикнуть, но не смог. Хиония снова замахнулась, хотела ударить еще раз, но на нее уже налетели стаи ворон-богомолки. Вырвали нож, оттащили от старца, толкнули на землю. Сам Распутин тоже упал на землю. Перед глазами поплыли волглые ватные облака, словно распоротые перины. Кто-то нагнулся над ним, разорвал рубаху, ощупал раны, зажал края. Чей-то знакомый голос проговорил «Как вы, Григорий Ефимович?» «Бог, Бог помог», — прохрипел из последних сил. «Бог упас». «Да, и ладанка вот эта. Если бы не она, нож бы прямо в сердце вошел, а так рана не опасная». Ладонка, выдохнул Распутин. Да, если бы не Ладонко. Хионию? Что, Григорий Ефимович? Хионию пощадите, ибо не ведала, что творит. И Распутин провалился в беспамятство. Значит, осталась только одна зацепка. Операция на коленном суставе. Проговорил Лебедкин, когда Дуся наконец вернулась в их общий кабинет. «Нет, еще платье». Дуся достала желтое платье из пакета и принялась его внимательно разглядывать. «Да, платье», оживился Лебедкин, «точно такое же, как на жене Херувимского». «Это не может быть просто совпадением. Тебе не кажется, что это уже серия?» «Нет, не кажется. Жену Херувимского мы еще не нашли, и нет никаких оснований считать ее убитой. Скорее всего, она просто сбежала от мужа». Я бы, честно говоря, тоже от такого сбежала. Ты бы за такого вообще не вышла, резонно заметил Лебедкин. Да, но платье, оно точно такое же. Согласна, что платье похоже, но это может быть простым совпадением. Не верю я в такие совпадения. Веришь или не веришь, это вопрос второй и не самый главный. А первый вопрос, кто та женщина в морге? и чем нам может помочь ее платье. Дуся еще раз осмотрела платье, нашла внутри шелковую этикетку, прочитала. Хлопок 70%, эластан 20%, лайкры 10%, название фирмы, где продано, не написано. А вот и фирменная этикетка. Ага, Кэти Блейк. А платье-то хорошее было, довольно дорогое. Явно в приличном магазине куплено, не на вещевом рынке». «И как то это разглядело в этой тряпке?» — фыркнул Лебедкин. «Ведь сколько она в морозилке пролежала-то?» «А вот, кстати, сколько!» — задумалась Дуся. «Хозяева дачи однозначно сказали, что два месяца их там не было. Что зимой на даче делать-то? Это если большой загородный дом, а у них домик в садоводстве. Воды зимой нет». «Ну, печка, конечно, а так-то...» И ещё в отчёте сказано, что вокруг чисто было, снег белый, нетронутый, а он дней десять как выпал. Значит, до этого её туда привезли и в холодильник определили. И вот что интересно. Ребята, что на вызов выезжали, сказали, что дороги там не к чёрту, они трактор вызывали, чтобы дорогу до дачи расчистить. Хозяева-то пешкадралом с электрички ходят. А пока снег не выпал, там ещё хуже. Такая грязища, мама, не горюй. Сама знаешь, какая у нас нынче зима отвратительная. И как труп-то туда доставили? Если на тракторе, так там трактор у одного только мужика на три садоводства есть. Он зимой колоссальные деньги заколачивает. Дороги расчищает, да машины из кювета вытаскивает. Так что чужой трактор сразу бы заметили. Поспрашивали там ребята местных жителей. Никто ничего не видел. «Дуся, ты меня не слушаешь, что ли?» Дуся в это время искала в интернете что-нибудь про фирму Кэти Блейк. Оказалась фирма приличная, вещи добротные и качественные, но не супердорогие. И в нашем городе торгуют вещами этой фирмы преимущественно сеть магазинов Риджент Стрит. И магазинов этих осталось в нашем городе всего три штуки. «Сами понимаете, кризис и все такое прочее». Лебедкин набрал номер администрации Института травматологии. Ему ответил строгий женский голос. «Слушаю. Капитан Лебедкин из 12-го отделения полиции. Чем могу помочь? Ногу сломали или что? У вас вообще-то своя больница есть, ведомственная». «Ничего я не сломал. Мне ваша помощь нужна. У нас находится неопознанный труп». А мы то причем, при том, что этому трупу, то есть когда он, она еще не была трупом, делали операцию на колене. Так вот, я хочу узнать, не у вас ли делали эту операцию? Если делали у вас, мы сможем узнать имя этого неопознанного трупа. Ну и как интересно, я могу вам помочь по телефону. Вы мне хотя бы только скажите, с кем мне нужно про это поговорить. Ладно. «Приезжайте. Поговорите с миленной Витальевной. Она как раз сегодня работает». «С кем?» «С Миленой Витальевной Мавриди. Это наш старейший практикующий хирург. Давно у нас работает. Если кто-то и вспомнит ваш труп, так это она». Напарники решили разделиться. Лебедкин отправится в институт травматологии, а Дуся попытает счастье в одежных магазинах сети «Риджин-стрит». Через час Лебедкин подъехал ко входу в большое здание из светлого кирпича. Перед входом стояло несколько машин скорой помощи и множество легковушек. Капитан припарковал свою машину рядом с ними и вошел в приемный покой. Здесь он обратился к дежурному, назвал свое имя и предъявил удостоверение. «Это вы по поводу аварии на Суздальском проспекте?» «Нет, мне нужно поговорить с вашим врачом», — он заглянул в шпаргалку. с доктором Мавриде. «Ах, с Миленой Витальной! Это вам на второй этаж, третий кабинет по коридору». Лебедкин поднялся на второй этаж, нашел нужный кабинет, вошел в него. В кабинете по стенам висели какие-то таблицы и плакаты, напоминающие то ли пособия для начинающего палача, то ли схемы разделки туш в мясном магазине. Под этими плакатами за просторным чистым столом сидела крупная женщина лет шестидесяти с большими мужскими руками и решительным взглядом. «Милена Витальна, «Она самая». «Я капитан Лебедкин», — представился полицейский. «Я звонил вашему руководству». «У нас, понимаете, находится неопознанный труп, у которого была операция на коленном суставе. Так вот, я думал, что вы сможете нам помочь». «Ну что ж, показывайте», — Милена Витальевна потерла руки. Лебедкин был готов к такому повороту и протянул собеседнице рентгеновский снимок колена, который ему дал Данилыч. Доктор взяла снимок, посмотрела его на свет, повернула еще раз, посмотрела и проговорила. «Хорошая работа! Помню, помню этот сустав!» «Так это вы его оперировали?» «Конечно, я! Вы уверены?» «Что же я, по-вашему, свою работу не узнаю?» «Я свою работу всегда узнаю. А этот сустав я вообще очень хорошо запомнила. Довольно трудный случай был». Милена Витальевна с горделивой улыбкой разглядывала рентгеновский снимок, как гордые родители любуются фотографией своего отпрыска. «Тогда назовите мне, пожалуйста, фамилию пациента, точнее, пациентки». Лебедкин достал свой неизменный блокнот и приготовился записывать. «Да что вы, молодой человек!» Женщина удивлённо взглянула на него. «Что ж я всех своих пациентов помню?» «Но вы же сказали, что хорошо помните. Я помню свою работу, помню этот сустав. Но пациента...» «Нет, пациента я не помню». «Но можно его как-нибудь установить?» «Почему же нет?» Судя по состоянию сустава, операция проводилась примерно три года назад. Кроме того, тут использован имплант фирмы «Ледекс». Мы такие начали применять как раз три года тому назад. У нас, слава богу, всё компьютеризировано. «И год рождения, пожалуйста», — добавил Лебедкин в последний момент. Милена Витальевна сняла трубку стационарного телефона, набрала короткий номер и проговорила. "Маша, Машенька". Будь любезна, посмотри у себя в компьютере, кому мы ставили имплант Ледокс на левый коленный сустав три года назад. Да, совершенно верно. Выбирай только женщин. Да, очень нужно. Жду. Жду. Жду. Наконец она повернулась к Лебедкину и сказала, записывайте. В интересующий нас период сделаны три операции подобного типа женщинам. Леденёвой Марианне Владимировне, 1940 года рождения. Это не подходит. Вторая — Кулонга Мелеминди Бонду. «Как?» — Лебедкин вытаращил глаза. «Что это вы такое говорите? Вроде приличная женщина». «Это ее имя и фамилия. По крайней мере, я так думаю». «Помню я эту пациентку. Студентка из Нигерии. Баскетболом занималась. Спортивная травма». Негритянка, уточнил Лебедкин. Ну да, я же говорю. Кулонго, Мили, Менди тоже не подходит», — вздохнул капитан. Далее Мизинчук Алла Сергеевна, одна тысяча А вот это уже годится. Может у вас и адрес ее имеется? То есть я и сам могу найти. Зачем же искать? У нас в компьютере все есть. Все-таки не каменный век. Лебедкин записал в свой блокнот все координаты покойной Аллы Мизинчук, поблагодарил Милену Витальевну за помощь и покинул ее кабинет. Выйдя на улицу, он подумал, что ему предстоит самая тяжелая и неприятная задача, которая только бывает у полицейского – сообщить родным и близким о смерти гражданки Мизинчук и пригласить кого-нибудь из них на опознание. Тут же у него мелькнула малодушная мысль, что по части психологии Дуся куда толковее его и с такими трудными и неприятными делами справляется легко. На его счастье Дуся еще не поехала по одежным магазинам, потому что решила кое-что уточнить по телефону, не выходя из кабинета, что ноги-то зря топтать. Поэтому она согласилась составить капитану компанию, раз все равно имя жертвы уже известно. Так что через полчаса Лебедкин подхватил Дусю возле отделения, и они вместе отправились по адресу Аллы Мизинчук. Гражданка Мизинчук проживала в типовом девятиэтажном доме советской постройки. Напарники поднялись на пятый этаж, позвонили. Из-за двери донесся певучий женский голос «Иду, Люся, иду!» «Ты помолчи сперва, Петя», — проговорила Дуся в полголоса. «Сперва я начну, а то ты вечно как слон в посудной лавке норовишь сразу все выложить». «Да, конечно, давай ты», — Лебедкин попятился и отступил за спину напарницы. Дверь открылась. На пороге стояла крупная полноватая блондинка, прилично за тридцать в коротком халате. «Ой, это не Люся», — Удивлённо проговорила блондинка, разглядев напарников. «Удивительно тонкое наблюдение», — подал голос Лебёдкин из задушенной спины. «Петя», — одернула его напарница и обратилась к блондинке деликатным тоном. «Можно войти? Не хочется на лестнице разговаривать, внимание соседей привлекать». «Войти?» — блондинка нахмурилась. «А кто вы вообще такие, чтобы вас в квартиру впускать?» «Вообще-то мы из полиции». «Капитан Самохвалова», — Дуся протянула собеседница удостоверения, «а там, за спиной у меня, напарник мой, капитан Лебедкин». «Из полиции», — блондинка заметно поскучнела. «Ну ладно, заходите». Она отступила, и напарники вошли в прихожую. Прихожая была и вообще очень тесная, а когда в нее вошла Дуся, там стало и вовсе не развернуться. «Пойдемте на кухню, что ли?» кухня тоже была маленькая. Блондинка втиснулась в угол между плитой и холодильником и уставилась на полицейских. «Ну, и о чем вы хотите поговорить?» «Вы, может, присядете?» — предложил Лебедкин тоскливо. «Да что такое?» — блондинка побледнела. Она переводила испуганный взгляд с Дуси на ее напарника. «Что случилось?» «Петя», — повторила Дуся безнадежно и повернулась к хозяйке. Мы должны сообщить вам очень неприятное известие. Вы только не пугайтесь. О, Господи, что случилось? С мамой что-нибудь? Алла Сергеевна Мизинчук, вам кем приходится? Что? Блондинка растерянно захлопала глазами. Алла Сергеевна? Мной? Что значит «мной», переспросил Лебедкин. Это я, Алла Сергеевна Мизинчук. Лебедкин и Дусю переглянулись. Вы уверены? протянул Лебедкин. Он что всегда такой? Хозяйка квартиры сочувственно взглянула на Дусю. Как правило, вздохнула та. А паспорт ваш можно попросить? Скинулся Лебедкин. Да, пожалуйста. Блондинка выдвинула ящик и протянула ему паспорт. Лебедкин недоверчиво взял паспорт, пролистал его, вернул. и проговорил растерянно, «Как же так?» «А можете вы мне, наконец, объяснить, в чем дело?» «Понимаете», — начал Лебедким, «Мы обнаружили труп». «Петя!» — рявкнула Дуся, «Сколько можно?» «А что я? Ты же сама видишь». Дуся помолчала минуту, затем обратилась к напарнику. «Слушай, ты, может, поедешь пока, поговоришь еще с Данилычем? Может, он еще что-то нашел?» Ещё какие-нибудь зацепки. А я тут одна закончу. Одна? Ну да, я управлюсь. А как же ты обратно без машины? Да ничего, городским транспортом доберусь. Да я не знаю. А я знаю, Дуся выразительно взглянула на Лебедкина. Он узнал этот взгляд. Так она давала ему понять, что один на один лучше найдёт общий язык со свидетелем. Лебедкин вздохнул, извинился и покинул квартиру. Проводив взглядом капитана, Алла Мизинчук, если это действительно была она, снова посмотрела на Дусю и проговорила. «Так что там случилось?» «Может, у вас кофе есть?» — ответила Дуся вопросом на вопрос и оглядела кухню. «Кофе?» «Конечно!» — блондинка встала, засуетилась, включила кофеварку, поставила на стол две чашки тонкого фарфора. Дуся внимательно смотрела на ее округлые гладкие колени. «Вам сахар насыпать?» «Да, пожалуйста, две ложки. Или лучше три». «Так все же в чем дело? Что там ваш товарищ говорил про какой-то труп?» «Алла Сергеевна, вы ведь никогда не делали операцию на коленном суставе?» «Что?» – блондинка чуть не уронила чашку. «Какую операцию? Вы вообще о чем? То труп, то вдруг сустав». «Три года назад в Институте травматологии сделали операцию на колени молодой женщине с вашими паспортными данными. Но ведь это были не вы». «Ничего не знаю ни про какую операцию», – запротестовала блондинка. «Первый раз слышу». «Алла Сергеевна», – Дуся повысила голос, – «Мне просто нужно выяснить правду. Я вас ни в чём не обвиняю». «А что такое он говорил про труп?» «В том-то и дело. Мы нашли труп неизвестной женщины, без документов и без вещей, по которым её можно было бы опознать. Единственная её примета — операция на коленном суставе. Мы обратились в институт травматологии, где делали эту операцию, и там нам назвали вашу фамилию». «Это какая-то ошибка. скрикнула блондинка. Дуси не удостоила ее ответом, только продолжала пристально на нее смотреть. А может это просто совпадение? Может это была моя одна фамилица, Алла? Ну расскажите честно, как дело было. Говорю же, мне без разницы, что там было три года назад. Мне только нужно выяснить, кто та женщина, которую мы нашли убитой. Пока мы это не выясним, мы не сможем расследовать убийство. Блондинка тяжело вздохнула и проговорила. «Ладно, записывайте. Кристина Леденцова. Кристина Олеговна, подруга моя, бывшая. Она пригорюнилась. Значит, убили ее?» «Видимо, да». Блондинка немного помолчала и продолжила. «У нее с детства колено было повреждено, хромала из-за этого». И тут она узнала, что можно сделать такую операцию. Раньше только за границей делали, а потом и наши врачи научились, даже какая-то технология новая, еще и лучше заграничной. Но только за деньги, и очень большие. У нее таких денег не было. Но она тогда и попросила меня. Мы же с ней дружили близко. «Вас? А причем здесь вы?» «А я тогда работала в хорошей коммерческой фирме», И у всех сотрудников этой фирмы была оформлена дорогая медицинская страховка. Эта страховка покрывала даже такие операции. Вот Кристина меня и попросила, чтобы по моей страховке... А там не то, чтобы не проверяют, но она договорилась. Понятненько. Мошенничество со страховкой. Вы же обещали. Обещала, обещала. Мне до этого дела нет. А почему вы с ней... С потерпевшей раздружились. «Почему?» — Алла вспыхнула. Но ну, это вообще-то другая история. Долгая история». «Да я не тороплюсь», — Дуся взглянула на часы и поправилась. «То есть не очень тороплюсь». Алла тяжело вздохнула, задумчиво посмотрела на опустевшую чашку и проговорила. «Может, еще кофейку?» «Можно и еще», — согласилась Дуся, подумав, что кофе развяжет хозяйке язык. «Говорят, кофе способствует когнитивным способностям», — сообщила Алла. «Чего?» — удивлённо переспросила Дуся. «Каким таким способностям?» «Когнитивным», — повторила Алла. «А что это такое, не спрашивай. В блоге одном прочитала». Она снова наполнила чашки, а потом вопросительно взглянула на Дусю. Ах, хочешь я в кофе немножко добавлю?» «Чего?» «Ну, можно коньячку?» Или ликера сливочного. У меня хороший ликер есть, ирландский. Я вообще-то на службе, с сомнением протянула Дуся. Нам на службе пить не положено. Так я тебе и не предлагаю пить. Я только в кофе капельку добавлю. Это же не считается. Ну, только если капельку, тогда ликера. Алла достала из кухонного шкафчика бутылку с яркой этикеткой. налила сначала Дусе действительно немного, потому что та жестом попросила ее остановиться, а потом плеснула себе уже основательную порцию. Пригубив кофе, Алла подперла щеку кулаком и вздохнула. А все-таки жалко Кристинку, хоть и зараза она была первостатейная. Зараза? переспросила Дуся. А почему зараза? По определению, когда мы с ней познакомились, она такая была, никакая. «Ни то, ни сё. Ни рыба, ни мясо. Мимо на улице пройдёшь и не вспомнишь. Полненькая, бледненькая, да ещё и хромая. Само собой, мужики на неё и не смотрели. Но мы с ней как-то незаметно подружились. Она прямо с руки у меня ела». «Понятненько», — протянула Дуся. Она знала такие случаи, когда привлекательная женщина заводит невзрачную подружку, чтобы на её фоне выглядеть ещё красивее. А эта Алла раньше вроде бы ничего себе была, блондинка натуральная, фигуристая. Но зоркие дусины глаза заметили уже легкую одутловатость лица и слегка заплывшие глаза. И опять же на дворе белый день, а она дома сидит в халате. Не работает, что ли? Она что тогда живет, если одна? Я сменами работаю, сменами. Сегодня в вечер пойду. Алла правильно угадала ее взгляд. Дуся отвела глаза и подумала, что теперь работа у Аллы явно не в той фирме, где дают хорошую страховку. Ясное дело, турнули ее оттуда. «Ну вот, тут эта операция», — продолжала Алла. «Уж как она меня упрашивала!» Я и подумала, что мне, не жалко, не свои деньги плачу. «Вот, сделала она операцию, и что ты думаешь?» «Что?» Алла взглянула на свою чашку и подлила еще ликера. Теперь, по оценке Дуси, там уже ликера было больше, чем кофе. Да, бывает адмиральский чай, когда коньяку все время подливают, а у этой Аллы получается адмиральский кофе, что ли. Потом Алла взглянула на собеседницу, мол, подлить. Дуся помотала головой и для убедительности накрыла свою чашку ладонью. Алла сделала большой глоток и продолжила. Значит, сделала она эту операцию и как переродилась. Записалась на фитнес, в бассейн, на диету села, похудела килограмм на пятнадцать, постриглась. А я и не заметила, как стала моя бледная моль совсем другим человеком. Алла отпила еще кофе, вздохнула и снова долила ликера. Дуси на этот раз не стала предлагать. А я по чесноку не сразу все эти перемены заметила, потому что не до того мне было. «У меня в это время случилась большая любовь». «Федя его звали». Алла снова вздохнула. «Так, вроде, с виду ничего особенного, парень как парень. А вот чем-то он меня зацепил. Прям с ума по нему сходила. И он вроде тоже ко мне неровно дышал. Уже была у нас мысль съехаться. Даже квартирку присмотрели. Хорошая такая квартирка. Двушка». в приличном месте и недорогая. Я уже кое-какие вещички присматривать стала, инстинкт гнездования, как говорится. И вот увидела в одном магазинчике красивое зеркало. Купила, думаю, где повесить. Приехала в ту квартирку, чтобы подобрать место для зеркала, открыла своими ключами, вхожу и вижу у порога Федины ботинки. Вот, думаю, сюрприз. «Иду тихонько, чтобы сюрприз не испортить. Открываю дверь спальни, а там...» Федя с Кристиной догадалась Дуся. «Ну вот неинтересно с тобой». Хотя кто угодно догадался бы, одна я как дура. Алла плеснула в свою чашку ещё ликёра, сделала глоток и закашлялась. «Главная Кристинка меня первая заметила, раньше, чем Фёдор, и глазки у неё прям загорелись». «Мол, смотри, подруга, как я тебя сделала! Такое торжество во взгляде!» «И ты еще спрашиваешь, почему я ее заразой называю?» «Зараза — это еще мягко сказано!» «Я ее по своей страховке на эту операцию пристроила, можно сказать, жизнь ей изменила, а она мне так за это отплатила, такую подлянку устроила!» Алла замолчала. Дуся решила, что больше не узнает от нее ничего полезного и достала блокнот, чтобы записать все, что удалось узнать у Аллы. «Значит, вашу бывшую подругу зовут...» «Звали Кристина Олеговна Леденцова». «А этого Федю как полностью зовут». «А зачем вам Федя?» — насторожилась Алла. «Федя тут совершенно ни при чем». «Ну, такой порядок. Нужно его на всякий случай опросить». Считается, что при убийстве женщины самый первый подозреваемый муж или любовник. Тем более он ни при чем. Он ей не любовник. И тем более не муж. Не муж, понятно. Но вы же говорили, что связь у них была. Да какая там связь? Один раз переспали. Кристинка на него прямо вешалась. И то было это почти два года назад. И что потом? А что потом? Федя ко мне приходил. Прощения просил. Чуть не на коленях стоял. Без говорит, попутал. Сам не знаю, как это случилось. Но я послала его подальше. Знаешь, говорю, теперь тебе доверия нет. Ты на работе задержишься, а я стану думать, что ты с Кристинкой или еще с кем-то в койке. А мне это надо, такие заморочки. Он в конце концов и уехал куда-то. В Саратов, что ли? Или в Воронеж? Не помню уже. А Кристина? «Видели вы ее после того?» «Да Кристину я после того и видеть не хотела», подруга называется. Через общих знакомых кое-какие слухи доходили. Кристинка наша прямо с цепи сорвалась. Мужиков меняла, как перчатки. Видно, хотела за все прошедшие годы компенсацию получить. Поэтому у нее больше подруг и не было. «Что, так ни разу ее и не видели?» ну, «Кажется, один или два раза случайно столкнулись, но я к ней даже не подошла». При этих словах Алла бросила взгляд на что-то за Дусиной спиной. «Ладно, спасибо, вы мне очень помогли». «Да, вот еще что. Были у Кристины какие-нибудь родственники?» «Здесь никого не было. Она сама из провинции, у нее жилья своего нет». Дуся поднялась и, прежде чем выйти из кухни, обернулась. На стене за ее спиной висела глянцевая цветная фотография, может быть, вырезанная из журнала. На этой фотографии был изображен тропический остров, несколько пальм, белоснежный песок и набегающие на него волны. И ни души, ни следа человеческого присутствия. Дуся вздохнула и выглянула в окно. За ним была все та же унылая картина. С низкого сырого неба сыпала какая-то дрянь, не то снег, не то дождь. Да, на этом фоне тропический остров выглядел недостижимой мечтой.